страница 431 Иначе, конечно, не могло быть у категории учащихся принужденных безысходно грызть гранит науки. Отсюда был сделан вывод, что надо отменить экзамены, и с 1930 года были отменены вступительные экзамены при приеме в техникумы лиц, окончивших школы семилетки, ФЗС, городскую и сельскую семилетку и ШКМ. И тем более для окончивших девятилетку в 1929 году. Так как можно было предвидеть, что из этого выйдет, то решено было срочно организовать целый ряд дополнительных мероприятий, подтянуть не к концу учебного года, при том еще за весь семилетний курс. В то же время вводилась в вузах и в тузах самая жесткая учебная дисциплина – Учебный час увеличивался до 50 минут, учебный день – до 6 часов. Срок обучения в автозах сокращался до 4 лет, в автозах нового типа – до 3 лет. Причем в год должно было проходиться два курса, каждый по 140-150 дней. И учение должно продолжаться круглый год с двумя перерывами в 10 и двумя в 30 дней. Непосещение семинарий, лабораторий и других практических занятий могло ввести за собой исключение. Условные переводы отменялись, оставление на второй год допускалось лишь в случае полугодовой и более болезни отменялись дипломные работы. Примечание 13. В среднем студент обучался в автоуземе вместо 4-4,5 лет 7-8-9 лет. На выполнение одной дипломной работы уходило от полутора до 2 лет. В 1927-28 годах количество второгодников составляло по автоузам 55,2% общего состава студентов. Бронтман. Конец 13-го примечания. Как видим, практические меры по необходимости шли более или менее вразрез с идеологической установкой. Это заранее обрекало идеологию на провал, как и прежде. Но при той настойчивости, с которой во что бы то ни стало проводилась сталинская система, идеология должна была торжествовать хотя бы формально. Интересную картину борьбы между идеологией и действительностью развертывает перед нами первый Всероссийский съезд по политехническому образованию, состоявшийся 12 августа 1930 года. Съезд этот был создан спешно, по настоянию все тех же нажимателей, и сам Бубнов тщетно хлопотал о его отсрочке, чтобы лучше его подготовить. Подготовка состояла в том, что помимо наркомпроса в съезде должны были принять участие учреждения, которые до сих пор очень вяло занимались школьным вопросом. В Центральном управлении профессиональных союзов пришлось даже вслед за самим наркомпросом переменить руководителя, чтобы заставить его повернуться лицом к очередным лозунгам. Высшее управление народным хозяйством также было втянуто в подготовку съезда и разработало соответственные тезисы. Конечно, сюда же был притянут и союз работников просвещения. Все эти учреждения выставили докладчиков. Во главе них профигурировала Надежда Константиновна Крупская, так как речь шла о восстановлении наследия Ленина, который в 1921 году требовал для политехникума и для семилетки того центрального положения, которое собирались дать им в 1931 году. В речах докладчиков, конечно, были выдвинуты все намеченные требования. Докладчик ВСНХ очень убедительно говорил по Струмилину и Хуверу, что один год школьного образования, дает в 2,5 раза большую прибавку квалификации для рабочего, чем год заводского стажа, и что в Америке приспособление обученного рабочего к производству обходится в 50 долларов, а подученного – в 150 долларов. Отсюда был прямой вывод, что надо сперва хорошенько обучить рабочего ФЗ семилетки и только потом передавать его для практики в завуч. И доклад в УСПС даже убедительно говорил об огромном значении идеи политехнизма, но в этих же речах обнаружена была и та необработанная почва, на которой предполагалось воздвигнуть грандиозное здание политехнической школы. Сама идея политехнизма не только не была усвоена широкими массами, но даже в руководящем активе и среди части руководителей союзных организаций нет ясного представления того, что практически можно и должно делать в борьбе за политехнизм. А провинция прямо отмахивалась, нам пока не до политехнизма, или недоуменно спрашивала, а что такое ФЗС. Хозяйственные органы молчали, несмотря на всю зубодробительную критику нажимателей. Наркомпрос рассчитывал принять в два сезона в ФЗУ не менее 600 тысяч человек и более 100 тысяч в технику, а по данным Наркомпроса ФЗУ охватывало только 150 тысяч. И январский набор ФЗУ дал подростков на базе первой ступени 44%, пятая и шестая группа дали 38%, а семилетка всего 17%. Такое отставание от типов подготовки было признано угрожающим. Фабрики и заводы вовсе не склонны были допускать вмешательства в свое производство представленных к ним школ в большинстве школ ФЗС совсем нет и учителей достать трудно а те которые есть совсем не знают производства, и их надо предварительно переподготовлять конечно обычным путем посредством краткосрочных курсов или новый метод заочного обучения надо прибавить что при сложившемся положении самая профессия педагога была настолько непривлекательной что учителя бегут от нее как только могут хотя бы в бухгалтеры при колхозах социально политическая неустойчивость нейтральность и даже враждебность известной части наличных кадров педагогов это известно Нам черты продолжают существовать и в 1930 году. Фридман. В 1927 году беспартийных педагогов все еще числилось по разным типам школ от 79,5% до 92,2%. Переподготовка за 1922-29 годы давала ежегодно переученных до 9,12% общего количества в начальной школе и до 4,6%. В школе повышенного типа. Конечно, при вновь предъявленных требованиях от педагогов реконструктивного периода эта старая переподготовка уже не годилась. Страница 433. Теперь надо было обладать по решению ноябрьского пленума 1929 года достаточно глубокими социально-техническими и экономическими знаниями, широким общественно-политическим кругозором и качествами, необходимыми для организаторов производственной активности широких масс трудящихся. Они же должны готовить социалистические кадры, воспитывать нового человека, требования колоссальные, Фридман. Как их удовлетворить? Цитируемый автор отвечает, превратить каждое просветительное учреждение школы учебы в школу, организующую участие обучающегося в социалистическом строительстве. Кто же будет это делать? Ответ это возможно осуществить только тогда, когда сами педагоги сумеют себя перестроить. То есть мы возвращаемся к исходному пункту. Эти наблюдения приводят нас к общему заключению, что в области школы и воспитания вследствие искусственного ускорения темпов для достижения недостижимых результатов сложилось, как и в других областях, крайне неустойчивое положение которое может быть только временным и не может стать длительным. Мы останавливаем наши наблюдения в момент, когда сделать более конкретные выводы о возможных в ближайшее время результатах совершенно невозможно. Нельзя сказать, к чему приведет ряд намеченных, но пока еще не выполненных, а по характеру идей, крайне решительных мер, требующих общего колоссального напряжения сил. Такого напряжения в нормальное время не бывает, и, возможно, оно лишь в порыве революционного энтузиазма, напоминающего религиозный. Библиография. Лучший общий обзор школьного дела в России и подробную библиографию смотрите в книге Ханса и Гессена «Образовательная политика в Советской России. Лондон. Кинг. 1930 год». Очерк этот основан на специальных работах, частью опубликованных в журнале «Русская школа за рубежом. Прага». Там же Гессена и Новожилова, 10 лет советской школы, номер 28, 1928 год. Там же Новожилова, всеобщее обучение в России, номера 21, 22 и 23. И подробная библиография вопросов в номере 26. В том же 26 номере смотрите статью «Серополка. В внешкольное образование из РСФСР». Там же в номере 31, 1929 год. Год статья Гесина Иностранцы очевидцы о советской школе номер 32 статья Новожилова От комплекса назад к предмету В номере 17 статья Никольского Профессиональное образование в Советской России в номере 8 за 1924 год статья Новикова Правовой строй русской высшей школы В номерах 5 и 6 его же Судьба русских университетов В номерах девятнадцатом-двадцатом 19 1926 год его же современное состояние высшей школы в России. В номере восемнадцатом того же журнала статья Маркова "Бюджет народного образования в Советской России". Советская литература по вопросам школы и образования огромна. В дальнейшем названы только те сочинения, которые использованы автором для настоящего очерка. О советской педагогике и ее иностранных источниках смотрите «Медынского. История педагогики. Том 2. Второе издание. 1929 год». И том 3. «Русская педагогика. Москва. 1929 год». Страница 434. Пинкевич, Советская педагогика за 10 лет. 1917-1927. Издание второе без перемен. Москва, 1927 год. Его же Педагогика, том 2. Трудовая школа. Третье издание, переработанное и дополненное. Москва, 1928 год. Спорные вопросы марксистской педагогики. Стенограмма расширенного заседания коллегии Наркомпроса, 3 декабря 1928 год. Шульгин, Маркс и Энгельс в их педагогических высказах. Пятое дополненное издание «Москва, 1925 год». Заветы Ленина в области народного просвещения составила Крупская. Седьмое издание «Москва, 1925 год». Ее же «На Третьем фронте. Статьи и речи. Часть первая и вторая. Москва. 1927 год». Плюснин Кронин. «Система народного образования в РСФСР. Проблемы марксистско-ленинской педагогики. Выпуск второй. Против ревизии марксизма в педагогике. Москва. 1930 год». Разбор книги Калашникова. Учерки марксистской педагогики. Профессор Комаровский. «Диалектика развития научно-педагогической мысли. Москва. 1929 год». «Марксистская педагогика здесь строится на синтезе и и позитивистической. Об объединении учителей смотрите Профессиональный союз работников просвещения СССР в 1922-1924 годах. Отчет ЦК Союза Пятому Всесоюзному Съезду Москва 1925 год и Дулин. Союз работников просвещения СССР в резолюциях его съездов и конференции Москва 1925 год. Зиновьев. Учительство и диктатура пролетариата. Коростылев. Учитель и профдвижение. Доклад на Первом Всесоюзном Учительском Съезде. Москва 1925 год. Интулов. РКП и учительство. Москва 1924 год. Учитель и революция. Сборник статей материалов. Диаллов под редакцией Карастелева, Луначарского, Серцова, Москва, 1925 год. История школы с 1918-21 годов, стрекалова История учительского движения, Цветкова. Народное просвещение при Непе, Луначарского. Дробот, Великий перелом с предисловием Покровского, Москва, 1925 год. О трудовой школе после 1923 года смотрите «Пистрок. Насущные проблемы комплексного преподавания». Издание 6. Москва. 1925 год. Профессор Рубинштейн. Жизненные комплексы в трудовой школе. Критическое обоснование комплексного преподавания. Издание 2. Москва. 1925 год. Иорданский. Массовая трудовая школа и программа ГУСа. Москва. 1925 год. Автухов и Мартыненко. Программа ГУСа и массовая школа. Издание 5. Москва. 1928 год. Перовский. Советская трудовая школа. Программы ГУСа Общественно-полезный труд, навыки, Москва. 1928 год. Шульгин. Общественная работа школы и программы ГУСа. Бернштейн. Что делает школа для населения? Второе издание. 1927 год. Вэкшен и Доброхотов. Теории и практика трудовой школы. Программы и задания для педтехникумов и учителей. 1928 год. «Челюскин. Что может дать в общественно полезном деле трудовая школа?» Москва, 1929 год. Организация метода просветительной работы под редакцией Векслера, Гайлиса, Беля, Эпштейна. Выпуск 1. Статья Луначарского. Социальное воспитание. Москва. 1926 год. О пионерах смотрите. Львов и Сироткин. Сама организация школьников. Москва. 1926 год. Гельмот. Наши дети перед лицом военной и контрреволюционной опасности. Москва. 1930 год. Полемика Шульгина с Пистроком и Эпштейном. Смотрите в номере 19 и 20 за 1929 год в журнале «Работник просвещения». О рабфаках смотрите 10 лет строительства рабфаков, госиздат, 1929 год. Первый рабфак, Десятилетию рабфака имели Артема, госиздат, 1929 год. Луначарский, просвещение и революция, сборник статей, Москва, 1926 год. Его же, проблемы народного образования, сборник статей, второе издание, Москва, 1925 год. Луначарский и скрипник, народное образование в СССР в связи с реконструкцией народного хозяйства. Доклады на Седьмом съезде Союза работников просвещения Чернолузский Школьное законодательство в РСФСР Москва 1927 год. Директива ВКП по вопросам просвещения Госузда 1929 год. Народное просвещение в СССР за 1928-29 годы. Отчет Наркомпроса Госузда 1930 год. Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана 1928-29-1932-33 годы по народному просвещению РСФСР без АССР. Наркомпрос 1929. Год. Замков «Всеобщее обучение» и «Советский учитель. Москва. 1926 год». А новейшей перестройки школы смотрите Бубнов «Всеобщее начальное образование и культурная революция». Три речи. Июнь-Август 1930 года. Госэздат. 1930 год. Страница 435. Бронтман под редакцией Абендера. От школы второй ступени до вуза. Госэздат, 1930 год. Серия докладов на Первом Всероссийском съезде по политехническому образованию. 12 августа, 1930 год. Я пользовался докладами Панкратова от ВСНХ, Роль ФЗС, подготовки промкадров и задачи хозорганов и Кучинского от ВЦСПС, Профсоюза в борьбе за политехническую школу, библиотека второго го пленного ЦК Проса, 1929 год. На новых путях доклад Аболина, прения и резолюции, Аболин на борьбу за социалистическое переустройство деревни, библиотека третьего пленного ЦК ПРОСА 1930 год, резолюция третьего съезда секции научных работников. Смотрите «Научный работник», 1939 год, номер 4, апрель. Также номера 7, 8 и 9. Об аспирантах статья Бронера, там же декабрь. Статистика научных работников, там же номер 11 ноябрь. Комплекты учительской газеты и закоммунистическое просвещение. «Фридман», какие нужны педагоги и как их готовить. В серии «Современные проблемы культурного строительства. Москва, 1930 год».